Жан-Поль Сартер Философ и человек. Вся его жизнь была преодолением собственной слабости, чужой глупости и влияния мира. Когда он умер, 50 тысяч человек шли за его гробом, но до сих пор за его книгами идут миллионы. В некрологии газета «Лемонт» написала «Ни один французский интеллектуал 20 века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 Он родился 21 июня 1905 года в Париже и был первым и единственным ребенком в обеспеченной и благополучной семье морского офицера жана Батиста Сартра и его супруги ан мари Швейцер. Анна мари была родом из Эльзаса. Она происходила из славной ученой семьи, богатой своими интеллектуальными традициями. Прославленный философ, врач-музыкант, будущий лауреат Нобелевской премии мира Альберт Швейцер приходился ей двоюродным братом. Когда ребенку было всего 15 месяцев, его отец скончался от тропической лихорадки. Похоронив мужа, анмари мария вернулась под родительский кров в Париж. Ее отец, Карл швейцер видно, специалист по немецкой филологии, преподавал в университетах и был автором нескольких учебников. «Когда мне было 7 или 8 лет, — вспоминал Сартер, — я жил со матерью у бабушки с дедушкой. Бабушка была католичка, а дедушка протестант. За столом каждый из них подсмеивался над религией другого. Все было беззлобно, семейная традиция. Но ребенок судит простодушно. Из этого я сделал вывод, что оба вероисповедания ничего не стоят». Дедушка Швейцар рано разглядел выдающиеся способности своего внука и лично занимался его образованием, обучая маленького Пулу, как называли мальчика в семье, математике и гуманитарным дисциплинам. Он же привил ему любовь к чтению – Огромная библиотека швейцеров много лет заменяла ребенку друзей, ибо чтение мальчик предпочитал всем другим развлечениям. Когда его сверстники еще читали детские книжки, он изучал классическую литературу и труды философов. Мать считала его будущим великим писателем, а ее отец – великим ученым. Пулу рос в атмосфере всеобщей любви, переходящей в обожание. Молодая мать, для которой он был, наверное, больше игрушкой, чем настоящим ребенком,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 Вся его дальнейшая жизнь была словно попыткой доказать всему миру превосходство интеллекта над телом. В 1917 году анн марисартер вторично вышла замуж за инженера флота Жозефа Манси и увезла сына из дома швейцеров в Ларошель на запад Франции, где мальчик почувствовал себя изгнанным из рая. В провинциальной Ларашеле уже никто не восторгался им, одноклассники в новой школе всячески над ним издевались, а мать прежде принадлежавшую только ему, пришлось делить с совершенно посторонним для Жан-Поля человеком, которого Сартер искренне ненавидел до конца своих дней, в том числе за то, что любовь, пасынка к себе, он пытался вызвать с помощью руганий и наказаний. На нервной почве мальчик начал болеть, и обеспокоенная мать предпочла отослать сына обратно в Париж. В 1920 году Жан-Поль поступил в парижский лицей Генриха IV, одно из престижнейших начальных учебных заведений, где в свое время учились, например, дети короля Луи Филиппа, Альфред де Мюссе, Андрея Житт, Гидема Пассан, Проспер Мериме, Альфред де Виньи и множество других выдающихся людей – политики, архитекторы, военные и художники. Еще студентам лицея Сартер начал печататься в столичных газетах, публикуя статьи и эссе на философские и литературные темы, Политикой он, в отличие от многих, тогда всерьез не интересовался, довольствуясь лишь тем, что был против всего и всех. Он был анархистом в гораздо большей степени, чем революционером, писала позже Симона де Бавуар. Он считал общество в том виде, в каком оно существовало, достойным ненависти и был вполне доволен тем, что он ненавидел его. То, что он именовал эстетикой отрицания, хорошо согласовывалось с существованием глупцов и негодяев и даже нуждалось в нем. Ведь если бы нечего было громить и сокрушать, то литература немногого бы стоила. Вместе со своим другом Полем Низаном Сартер стал самым заметным учеником лицея, всегда готовым на провокацию, злую шутку или розыгрыш, однако и превосходящим прочих в учебе. Окончив лицей с отличием, в 1924 году Сартер и Низан поступили на отделение словесности, высшую педагогическую школу «Эколе», «Нормале», «Суперье». Престижнейшие высшие учебное заведение, готовящие ученых и преподавателей гуманитарных дисциплин. В качестве творческой работы Сартер написал историю о двух профессорах из провинции, едкую сатиру, полную иронии и отвращение к их образу жизни. В школе Сартер не прекратил дурачеств и провокаций, завоевав своей независимостью и неприятием любых авторитетов немалую популярность среди учеников и профессоров.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 Потому что я люблю Стендаля не меньше, чем Спинозу, объяснял он. Отрывки этого еще незаконченного труда печатали научные журналы. Исследователи отмечают, что в это время он находился под сильным влиянием немецкой философии, особенно Канте и Гегеля. Однако в 1928 году он, вопреки всеобщим ожиданиям, не получил наивысшего балла на агрегасион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 которую он прозвал Кастор, то есть бобр из-за созвучия ее фамилии с английским наименованием бобра Бивер и за необыкновенное трудолюбие. Она была изысканная и элегантна, носила или яркие одежды необычного кроя, или вдруг одевалась исключительно в черные, мечтала познать жизнь во всех ее проявлениях и прославиться. Симона родилась в Париже 9 января 1908 года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 Семья лишилась дохода, а сестры – преданного и надежд на хорошее замужество. Симона решила, что она обязана владеть профессией, которая позволила бы ей самой зарабатывать себе на жизнь. В 15 лет она, видя в книгах своих единственных друзей и ответы на все вопросы, окончательно решила стать писательницей.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 Однако в марте его назначили на должность преподавателя философии в лицее Гавра. Сартер был разочарован. Он всегда ненавидел провинцию и считал тамошнюю жизнь полной скуки, буржуазной тоски и интеллектуальной деградации. Однако в Гавре он внезапно стал пользоваться огромным успехом, особенно среди студенток. Новый профессор, хоть и был весьма некрасив, зато прекрасно рассказывал, увлекая слушателей, полетом своей мысли и безграничной широтой эрудиции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 Для очередной статьи. Слава, о которой с детства мечтал Сартер, не спешила к нему приходить. В Гаврии он много писал, однако почти все его сочинения были отклонены издателями. Оставив на время надежды покорить литературный Олимп, Сартер сосредоточился на изучении философии. В 1933 и 1934 годах он стажировался в Германии, работая в Берлинском институте Франции.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 и бывшего любовника Симоны Жака ларана Боста. Чуть позже в компанию вошла еще одна участница, рыжеволосая еврейка Бьянка Бьенфельд. Этот многоугольник с запутанными связями, которую участники нередко называли просто «семьей», просуществовал не одно десятилетие и распался лишь со смертью его участников. Даже сам Сартер иногда чувствовал себя опутанным сетями, из которых он не может выбраться. «Я так и не постиг»,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 очень личный и в то же время глубоко философский, мгновенно стал необычайно популярным. Накануне войны Сартр старательно создавал вокруг себя постоянный праздник, непрестанные розыгрыши, пародии, дурачество и переодевания. «Мы жили тогда в праздности», — вспоминала Симона. По рассказам Симона могла изображать капризную аристократку или американскую миллионершу, а Сартер иногда представлял, что в него вселился дух морского слона,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 о котором рецензенты отзывались как о шедевре страшного жанра и страшных, жестоких, тревожных, беспардонных, патологических, эротических сказках, причем отзывы были сплошь восторжены. Описанная Сартром абсурдность существования, невозможность разумно воздействовать на окружающую действительность, оказалась неожиданно близка поколению между двух войн. Ровесники Сартра видели, как рушится мир,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 Всего через полтора месяца Франция капитулировала. В конце июня Сартер попал в плен. Сначала он содержался в Нанси, а затем его вместе с 25 тысячами заключенных переправили в лагерь военнопленных в немецком Трире. Жизнь в лагере сильно повлияла на Сартра, Вынужденный несколько месяцев находиться бок о бок с множеством людей, без возможности уединиться, он впервые, может быть, почувствовал себя неодиноким.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 Как бы то ни было, в апреле 1941 года Сартер вернулся в Париж и тут же основал движение «Социализм и свобода», куда кроме Сартра входили Симона де Бавуар, друг Сартра – философ Морис Мерло-Панти, сестры Казакевич, Бост и еще несколько преподавателей и студентов Эколе-Нормале и Университета Сорбонны. Через несколько месяцев в их рядах насчитывалось около 50 человек.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 Еще одним аргументом для противников Сартера стало место профессора в лицее Кондорсе, которое тот получил в октябре 1941 года. Дело было в том, что первоначально кафедру занимал Анри Дрейфус-Ле Фуайе, внучатый племянник того самого капитана Дрейфуса, чье шумное антисемитское дело по обвинению в шпионаже взорвало Францию в начале века. В 1940 году в соответствии с циркуляром Вишистского министерства национального образования относительно статуса лиц еврейского происхождения Дрейфус-Лефуае был удален с занимаемой должности. Всего по этому циркуляру было уволено более тысячи человек. Радикалы считали, что бесчестно занимать кафедру человека, отставленного исключительно из-за национальности. Другие указывали на то, что Дрейфус-Лефуае был выведен на пенсию по возрасту а кафедра перешла к Сартру не напрямую, а после еще одного преподавателя, так что он мог и не знать, чье место и по каким причинам занял. Сам Сартер категорически не принимал антисемитизм. Свое отношение к еврейскому вопросу он высказал в громкой статье «Еврей и антисемит», опубликованной в 1944 году. К 1942 году Сартер отошел от политической деятельности, решив вести борьбу на литературном фронте причем весьма двусмысленную. Он опубликовал множество статей в разделе «Литературные хроники» в журнале Комаэдия, возглавляемом одном из самых ярых германофилов Франции Рене де Ланджем, и в то же время написал и поставил пьесу «Мухи», имевшую явный антинацистский подтекст. Ее сюжет основан на древнегреческом мифе об аресте и электрии, но Сартер превратил античную трагедию в экзистенциальное рассуждение о свободе выбора ответственности за свои поступки и освобождение вообще. Во время репетиции Сартер познакомился с Камю, с которым они быстро стали близкими друзьями. И хотя пьеса была через несколько представлений запрещена, Сартер не оставил драматургию. Уже на следующий год он представил самую свою, пожалуй, знаменитую драму «За запертой дверью». Пьеса построена в виде беседы трех персонажей в преисподней об экзистенциальных проблемах.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 В философском эссе под названием «Пир и синий Ас» она рассуждала об экзистенциальной этике, во многом более точно, собранной и гораздо более понятно, чем это сделал Сартер. Многие критики находили, что Симона гораздо более талантлива, как литератор, а ее философская система отличается большей продуманностью и стройностью, но она всегда отрицала свое значение как философа, нарочито подчеркивая роль Сартра.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 собрание экзистенциалистов в кафе «Де Флёр» возле площади Сен-Жермен-де-Пре на левом берегу Сены постепенно стали главным очагом интеллектуальной жизни страны. Малочисленная поначалу группа друзей – Сартр, Симона, Мерлопонти, Камю – быстро обросла новыми знакомствами, и возник самый заметный, самый яркий философский и интеллектуальный круг того времени, где каждый из членов исповедовал собственные учения и в то же время питался идеями остальных. Камью заразил Сартра своим увлечением идеями коммунизма и к концу войны привлек Сартра к участию в группе сопротивления Комбат» и работе в одноименной подпольной газете. Сартр не только печатал там многочисленные прокоммунистические статьи, но и был членом редакции. Окончание войны Сартер встретил, будучи одним из признанных авторитетных писателей и философов своего времени,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 В том же году Сартер, уже как мировая знаменитость, отправился в США читать лекции и сделать по заказу Ли Фигаро серию статей о героях сопротивления. Симона он с собой не взял. В Нью-Йорке Сартер не только с громким успехом проповедовал экзистенциализм и писал заказанные статьи, но и не забывал о развлечениях. На одной из вечеринок он познакомился с бывшей актрисой Долорес Ванетти, которая была замужем за американским врачом, и работала в управлении военной информацией. Миниатюрная и изящные, Долорес обладала редким чувством юмора, недюжинным умом и определенной смелостью, позволившей ей упасть в объятия философа, который заведомо не будет ничего скрывать. Сартер был очарован ею, настолько, что два года не возвращался в Париж, где его ждала верная Симона. В 1947 году, по приглашению нескольких университетов,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 За этот труд Симона де Бавуар была объявлена родоначальницей феминизма и предана анафеме практически всеми мужчинами мира. Даже Альбер Камю, бывший ее близким другом, утверждал, что де Бовуар превратила французского мужчину в объект презрения и насмешек. Рассуждения Симона о праве женщин на аборты, о лесбийском сексе и праве женщины на интеллектуальную жизнь вызвали бурю споров.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 Его называли самым политически активным философом и самым философствующим политическим деятелем. Правда, один из коллег Сартра, французский философ русского происхождения Владимир Янкелевич, участник сопротивления, считал, что такая активность Сартра была определенной расплатой за относительно спокойные проведенные военные годы. Послевоенная ангажированность Сартра была своего рода болезненной компенсацией, неким раскаянием, поиском опасностей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 И даже порвал в 1952 году с Альбером Камю, который выступал против экстремизма во всех его проявлениях. В ответ на призыв бывшего друга к либеральности, демократии и отказу от насилия, Сартер заявил, что такие разговоры – суть предательства идеи гуманизма. В открытом письме Альберу Камю он писал «Наша свобода сегодня – есть не что иное, как свободный выбор борьбы за то, чтобы стать свободным». В том же году Сартер выступал на Овенском конгрессе народов в защиту мира и был избран членом Всемирного совета мира, организации, призванные координировать и направлять миротворцев всего мира. Когда в середине 50-х годов Алжир, считавшийся частью Франции, начал войну за независимость, и французские националисты развязали кампанию за то, чтобы подавить волнение в Алжире с помощью войск, сартер в отличие от того же Камю, был всецело за то чтобы даровать стране независимость ультранационалисты публично оскорбляли его в газетах нередко порывались бить угрожали расстрелом и даже дважды бросали бомбы в его квартиру однако политика не была его единственным делом скорее она была призвана создать шум вокруг его литературных произведений самыми знаменитыми из которых были в тот период пьесы «Грязные руки» 1947 года, исследования о политике и проблеме компромисса и «Дьявол и Господь-Бог» 1951 года. Один из персонажей, который говорит «Мир несправедлив. Раз ты его приемлешь, значит становишься сообщником, а захочешь изменить, станешь палачом». В конце 1940-х, в начале 50-х годов, вышли вторая и третья книги из цикла «Дороги свободы», множество эссе и два биографических исследования, посвященные Шарлю Бодлеру 1947 года и Жану Жене 1952 года, где Сартер с успехом применил экзистенциалистские принципы в анализе как обстоятельств жизни, так и творческого наследия писателей.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 и он просто не смог больше написать ничего достойного. Другие считают, что Сартру было просто некогда писать. После войны, опалившей половину мира, политика стала для него важнее философией, Он словно сжигал себя изнутри приступами бешеной активности, постоянно с чем-то борясь, выступал против Алжирской войны и подавления Венгерской революции 1956 года. Сартр даже на время разочаровался в коммунизме,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 Сартер больше не мог писать, однако он продолжал давать многочисленные интервью и диктовать своему секретарю Бернару Анри Леви. В последние годы он пересмотрел многие из своих прежних убеждений, даже к ужасу Симоне отказался от атеизма. А также он ставил под сомнение экзистенциализм, его собственное детище. В день его 70-летия, на вопрос, как он относится к тому, что его называют экзистенциалистом, Сартер ответил,